Глава третья. Серебряная медаль. Из дневника Гриши Челнокова. 21 июня. В нашей семье произошли три важных события. Арси окончил школу с серебряной медалью и получил в подарок от дяди Толи мотоцикл. А я сделал доклад на сборе отрядов, и Иван Фомич меня похвалил. Теперь Арси может поступить без экзаменов в любой вуз. Я страшно рад за Арсю. На утро после выпускного вечера к нам примчалась фельдшерица Дора Панфиловна. Арсю она не застала, они с дядей Толей уехали в Цымлянскую узнавать насчёт работы, а мама и я были дома. Дора Панфиловна сразу заговорила. Правду мне сказала Матильдочка, что ваш сынок кончил с серебряной медалью. Матильда Дочка Дора Панфиловны, она плелась на тройках и еле-еле получила аттестат зрелости. По-настоящему ее зовут Матрёной, а в Макильду она себя переименовала для Шика. Мама ужасно гордилась успехами Арси, но ответила нарочно равнодушным голосом. Да, но ведь это не такая невидаль. Вот как бы золотую получил. А когда фельдшерица узнала, что Арси поехал устраиваться на работу, Ей чуть дурно не сделалось. — Да где это видано? С медалью? Да на работу! — завопила Дора Панфиловна. — Заявление надо посылать в самый самолучший вуз, пока места для медалистов не успели расхватать. — Учиться еще успеет, — будто равнодушно возразила мама. — Его и на будущий год примут, а потрудиться молодому человеку не мешает. — Кстати, и мне поможет хозяйство поставить на новом месте. — Да. «Ох и молодец наша мама! Ох и хитрая!» Недаром Арси называет ее дипломатом. Сама вчера с Арсей чуть не до слез спорила, чтобы он не поступал на работу, а ехал учиться. Второе важное событие в Арсиной жизни, на мой взгляд, стоит серебряной медали. Дядя Толе подарил Арси мотоцикл Иш-49. Но до чего же скрытный дядя Толя? Прямо ужас! Заказал мотоцикл в Ростове, чтобы доставили к нему на работу, а в станицу привёз вчера к выпускному вечеру и торжественно преподнёс Арсе. Арси чуть не заплакала от радости, получив такой подарок. Он давно вздыхает о мотоцикле, да и из маминой зарплаты не очень-то скопишь на него деньги. Мама побранила дядю Толю за то, что он истратил столько денег, и сказала, что плохо придётся со станичным собакам. Когда Арсес станет учиться на мотоцикле. Она, конечно, пошутила, потому что Арсес хорошо знает мотор. Он 3 года занимался в школьном физическом кружке, и они даже разбирали мотор автомобиля. Но мы с Васькой решили на всякий случай продержать Кубрю несколько дней в заперти. Жаль только, что Арсен мотоцикл без коляски. На заднем сиденье можно ехать одному, либо мне, либо Ваське. Сегодня Арси поднял дядю Толе чуть в свет, и они торахтели на улице. А когда хозяйки стали ругаться, что они распугали всех кур и уток, то Арси с дядей Толей уехали в степь. По сравнению с арсиными делами, мой доклад, конечно, пустяк. А всё-таки я про него напишу. Ну и страху я натерпелся, когда вышел на трибуну в нашем актовом зале. А на меня уставились целых две сотни глаз. Да добро бы смотрели школьники, а то были там и директор Елена Николаевна, и Иван Фомич, и Капитолина Павловна, и другие учителя. И уж ладно, если бы только учителя, а то сидел и председатель колхоза товарищ Очередько, и порторг Андрей Васильевич, Сенькин отец. В глазах у меня потемнело, и доклад вылетел из головы. Стою я, дурак дураком, а Иван Фомич одобрительно на меня глядит и говорит потихоньку. Смелее, Челноков, ведь ты же все хорошо знаешь. Тут у меня будто бы выключатель какой-то в голове щелкнул, и сразу все осветилось. Я начал довольно тихо, а потом все громче и громче. В обширных южных степях нашей родины две тысячи лет назад кочевали скифы. Скифские поселения были распространены по всему Северному Причерноморью, и это могучее племя... Оставила в здешних краях многочисленные следы своего пребывания. Тут у меня пошло и пошло без передышки и запинки. Я даже прочитал Четверостишие из Бунина. Это мне, конечно, Иван Фамич посоветовал. Прибрежье, где бродили тавровскиефы, уже не те. Лишь море в летний штиль всё так же сыплет ласково на рифы лазурно-фосфорическую пыль. Словом, когда я окончил доклад с горячим призывом создать археологический кружок и спасти какие ещё можно остатки далёкой старины, раздались дружные аплодисменты. В кружок записалось около 30 человек. Сенька Расчупкин тут же сделал список на листке и вложил в свой неизменный блокнот. Не понимаю, как ему не надоедает всё записывать. И ведь никто его не заставляет. Старшие вожатые капиталин и Пал очень хвалят Сеньку за эту книжечку и советуют всем звеньевым брать с него пример. В бюро кружка выбрали трёх человек: Иванов и Мича, меня и Ваську Тарату. Потом встал председатель колхоза Мирон Андреевич и сказал, что на время похода даёт нашему кружку коня с Олегой, но только без конюхи. Ребята захлопнули ему ещё громче, чем мне, и закричали, что с конём они управятся сами, ведь они потомственные казаки. Иван Фамич сказал мне и Ваське Таратуке, что мы трое должны собраться, распределить обязанности и выработать план работы кружка. Скорей бы отправиться в поход. 22 июня. Мама сегодня ходит печальная. Прошло ровно 10 лет с тех пор, как началась война, и батя уехал в районный военкомат. Я не помню прощания с ним, мне было только 2 года, а Арсю помнит хорошо. Он тогда перешёл во второй класс, и если бы не оккупация, он кончил бы школу в прошлом году. Наше горе тем сильнее, что батя погиб за месяц до победы, на подступах к Берлину. К вечеру приехал Арси с дядей Толей. Арсю приняли работать на земснаряд, где капитаном товарищ Цдейка. Арсю будет работать матросом. Я спросил с беспокойством, справится ли он с работой? Постараюсь, работа тяжёлая, но ведь силёнка и выносливость у меня есть. Смотри, не посрами честь семьи Челнаковых, приказал я шутливо. Есть не посрамить честь семьи Челнаковых товарищ младший брат». Потом Арси сказал, что ежедневно ездить в Цемлянскую невозможно, и потому он будет жить на земснаряде с экипажем, а домой станет приезжать на воскресенье. Сейчас Арси и дядя Толя сидят возле мотоцикла, разговаривают о переключении скоростей, о тормозах, об электропроводке, копаются в моторе. Арси не отступится от дела, пока не изучит его как следует. Он уже заявил маме, что в понедельник поедет в район сдавать экзамен на право вождения мотоцикла, а во вторник отправится в Цемлянскую, уже начнёт работать.